Глава третья. Я сидела на скамейке у пианино в дальнем уголке Бара Пита и потягивала уже третий стакан шотландского виски с содовой, чувствуя, как контуры моего мира становятся все более расплывчатыми. Я никогда не напивалась настолько, чтобы быть не в состоянии играть, но все же иногда бывала изрядно на веселе. Бар постепенно пустел. Посетители уходили, оставляя в спёртом воздухе тяжелый запах одиночества и облако сигаретного дыма, которые клубились вокруг вентиляторов на потолке, словно заблудившиеся призраки, тщетно пытающиеся вырваться на свободу. Осушив стакан, я поставила его на крышку пианино и привычно расправила пальцы над белыми клавишами. Пальцы у меня были длинными, как и у отца. И я с семилетнего возраста легко могла взять октаву. В отличие от остального тела, руки не сильно изменились за прошедшие с того времени годы, за исключением небольшого шрама на конце указательного пальца правой руки. Еще одного воспоминания о том, что я сделала с Евой. За соседним столом сидел мужчина средних лет, с печальными глазами и покрасневшими веками, который непрерывно в упор глазел на меня. Ворот его рубашки был несвежим, галстук покрыт пятнами, но когда я начинала играть, музыка всегда превращала окружающих в тех, которыми мы когда-то мечтали стать. Следуя традиции, я исполняла композицию «Летняя пора» Гершвина, не требующую особых усилий ни от меня, ни от моих слушателей. Иногда, когда я играла эту вещь, Ко мне шатающейся походкой подходил какой-нибудь подвыпивший посетитель бара и начинал подпевать, с трудом вспоминая слова. На этот раз мне никто не надоедал, и казалось, в баре лишь я, музыка и мужчина с печальными глазами. Он разорвал на мелкие кусочки этикетку с пивной бутылки и теперь занимался тем, что скручивал их в трубочке. Я была уверена, что он собирается с духом, чтобы подойти ко мне. Видела подобную сцену уже много раз и безошибочно распознавала признаки. Я снова сосредоточилась на музыке и словно услышала в голове звучный баритон отца, певшего эту песню молодой матери, которая еще не потеряла ни красоты, ни способности мечтать и еще не разучилась улыбаться. Я почувствовала, что на моих губах появляется кривая усмешка, а мои пальцы в это время перебирали ноты заключительного аккорда, пока не прозвучало последнее. Для усиления эффекта я нажала на педаль, и звук растаял, словно дымок от задутой свечки на именинном торте. Не успев оторвать пальцы от клавиш, я почувствовала рядом с собой присутствие незнакомца дыхание, отдающее пивом, табаком и мятной жевательной резинкой, которой он все это наскоро заживал. Повернувшись, я встретилась с ним взглядом. Когда-то он, вероятно, был весьма привлекательным мужчиной. Однако жизнь и ее невзгоды наложили свой отпечаток на его лицо, изрисовав его глубокими бороздами и тонкими морщинами. Оно было словно исписанная страница где каждое слово выводили с усилием. И еще я заметила, что в баре у Пита оказалось не так пусто, как я думала. На высоком стуле у барной стойки сидел еще один мужчина, лицо которого скрывалось в тени. И все же что-то в его облике, форма головы, широкие плечи, показалось мне смутно знакомым. Я часто заморгала, раздраженная тем, что не могла его как следует разглядеть. По крайней мере, он явно не выглядел за завсегдатаем заведения. Его спина не была сгорблена, как у большинства неудачников. Брюки тщательно выглажены, с аккуратной стрелкой посередине, а ботинки начищены до матового блеска. Кто-то смущенно закашлялся рядом со мной. «Извините». Я подняла глаза и одарила незнакомца улыбкой, представляя ощущение прикосновения его рук к моей коже. «Да?» Он снова кашлянул, чтобы прочистить горло, и неуверенно улыбнулся. «Вы тут так давно играете, я подумал, что вы, должно быть, проголодались. Если это... это так, не хотели бы вы присоединиться ко мне, я имею в виду поужинать». Я повернула запястье, чтобы посмотреть на часы. Время близилось к полуночи. Весь вечер я довольствовалась виски с содовой, и желудок уже сводила от голода. Я уже закончила, поэтому, пожалуй, не откажусь. Подняв со скамейки сумочку, я встала. Пришлось ухватиться за пианино, чтобы удержать равновесие. Я выгребла содержимое коробочки для чаевых и осторожно переместила его в сумочку. Улыбка по-прежнему не сходила с моего лица. «Извините, покину вас на минутку, мне надо припудрить носик». Я прикоснулась к его руке, и наши глаза встретились. Его взгляд был полон понимания. Сосредоточившись на том, чтобы ноги на высоченных каблуках не заплетались, я направилась к дамской комнате. Проходя мимо обарной стойки, Я вдруг почувствовала, как кто-то крепко схватил меня за руку. «Это вы, Элеонор?» Эти слова были произнесены вопросительным тоном, но у меня уже не было сомнений, кто это. Я узнала голос. Я повернулась к нему слишком быстро. Голова закружилась, я выбросила вперед руку, чтобы удержать равновесие, и обнаружила, что ухватилась за рукав, Добротного габардинового пиджака, и теперь смотрю в темно-серые глаза своего начальника, мистера Бофейна. Я дважды моргнула, словно от этого видение могло исчезнуть. И, поняв, что все еще цепляясь за его рукав, быстро разжала пальцы. О, это вы, мистер Бофейн! Заикаясь, промямлила я не имеющим языком. Не знала, что вы живете поблизости. Взгляд его был по-прежнему жестким, но я заметила, что уголки губ слегка дрогнули, словно он пытался сдержать улыбку. Да нет, просто у меня была здесь деловая встреча, и после этого захотелось выпить что-нибудь, чтобы расслабиться. Мои брови от удивления поползли вверх. Даже в таком не совсем трезвом состоянии я не могла представить, что в этой округе «Водятся бизнесмены, которые могли бы заинтересовать мистера Бофейна». Он бросил взгляд за мою спину, в сторону пианино, где нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пытавшийся заигрывать со мной незнакомец. «Я провожу даму домой», — неожиданно громко произнес вдруг мой босс. «Вы не имеете права». «Вы пьяны, Элеонор», — резко прервал он меня. «Не думаю, что вам следует покидать бар в компании незнакомого мужчины». Тут я почувствовала, как во мне сквозь дымку алкогольной эйфории поднимается гнев. «Откуда вы знаете, что мы с ним незнакомы?» Босс не удостоил меня ответом. Тут мы услышали, как с громким стуком захлопывается дверь. И я поняла, что даже не спросила, как зовут незнакомца. «Я отвезу вас домой». Уже спокойнее, ну или, по крайней мере, без раздражения, произнес мистер Баффейн. Но я приехала на своей машине, запротестовала я, все еще избегая встречаться с ним взглядом. Вы не в том состоянии, чтобы вести машину. И я предпочитаю отвезти вас домой в целости и сохранности, чем лежать всю ночь без сна и думать, что с вами что-нибудь случилось. Мои щеки вспыхнули при мысли о том, что он будет лежать без сна и думать обо мне. «Но мужу сестры утром понадобится машина», продолжала возражать я, отчаянно пытаясь как-то выкрутиться из этого неловкого положения. «В какое время он обычно уезжает?» «В девять утра», — ответила я в полной уверенности, что все его благие намерения закончатся, когда я назову ему свой адрес. Из его дома в районе Броуд в южной части города «Довольно сложно добраться до нашего места обитания на севере Чарлстона. Я точно знала, где жил Босс, потому что как-то Люси провезла меня мимо его роскошного старинного особняка на улице Гипс. Было очевидно, что его обитатели столь же далеки от мира, в котором жила я, как какие-нибудь инопланетяне». Босс поднял со стойки свой мобильный телефон марки Блэкбери, набрал номер и тихо произнес несколько слов. Через минуту он опустил телефон и с мрачной улыбкой посмотрел на меня. «Ну вот, я все устроил. Давайте ключи». Он протянул руку, и я без дальнейших колебаний бросила ключи ему в ладонь. В конце концов, это мой начальник, и я привыкла выполнять его распоряжение. Я не слышала, о чем он говорил по телефону, потому что голова отчаянно кружилась и живот свело. Казалось, они крутятся в противоположных направлениях. «Извините», — сказала я и быстро прошла мимо него по направлению к туалету, где я благополучно избавилась от выпитых трех стаканов виски. Прополоскав рот и плеснув холодной воды в лицо, я посмотрела в грязное зеркало с пятнами облупившейся амальгамы, отчего казалось, что часть лица стерта. Я с горечью подумала, что это и есть мое истинное отражение честно отображающее нынешнее состояние души. Черный «Мерседес» мистера Бофейна был припаркован у обочины. Когда босс открыл дверь, чтобы пустить меня на пассажирское место, в ноздри ударил крепкий запах кожаной обивки. Я застегнула пояс безопасности и уселась, скрестив ноги и судорожно вцепившись в сумочку, лежавшую на коленях. В тот момент я, наверное, напоминала старушку в автобусе, охраняющую свое добро от воображаемых грабителей, которые чудятся ей в каждом незнакомце. «Вот так будет лучше», — сказал он, скидывая пиджак и набрасывая его мне на плечи. Поток воздуха из кондиционера пронзала влага, словно холодный нож, от чего по коже побежали мурашки. Но я была уверена, что пиджак меня не согреет. Я куталась в пиджак своего начальника, и меня переполняло чувство благодарности, все еще смешанное с крайним смущением. «Я вам очень признательна», — сказала я, когда он завел мотор и выехал на пустынную улицу. Украдкой бросая на босса взгляды, я в неверном свете мелькающих уличных фонарей обратила внимание на резкие линии его подбородка, которых раньше не замечала. Вроде бы он сказал, что у него были какие-то дела в этом районе, а потом ему захотелось выпить. «А я вас никогда раньше у Пита не видела», сказала я, пытаясь разрушить неловкое молчание. Он ответил не сразу. «А я здесь никогда и не был. Просто пришлось выполнить просьбу одного из членов семьи и встретиться кое с кем в баре». Я почувствовала на себе его внимательный взгляд. Признаюсь, был весьма удивлен, встретив вас там. Я иногда прихожу туда играть на пианино. Пит платит мне наличными 50 долларов в час, плюс чаевые. Мне хотелось шлёпнуть себя по губам за то, что наговорила лишнего, напоминая боссу об унизительной сцене, невольным свидетелем которой он стал. Мистер Бофейн некоторое время молчал. «Я и не знал, что вы играете на фортепиано, Элеонор». Должен сказать, вы замечательная пианистка. Я уставилась на него, разглядывая четкий профиль, вырисовывавшийся на фоне бокового окна. Несмотря на то, что я работала в его компании уже больше двух лет, и он подписывал мои чеки, я не ожидала, что он что-то знает обо мне, кроме имени, и того, что я всегда соглашалась на работу во внеурочное время. И что на моих руках больная сестра, И я иногда опаздываю или ухожу раньше, но всегда наверстываю потерянное время. Поэтому его неожиданный интерес к моей персоне весьма меня удивил. Я посмотрела на свои пальцы, все еще сжимающие сумочку. Отец научил меня еще в детстве. Он хотел, чтобы я поступила в Джулирскую школу искусств. Я и сама не понимала, зачем я говорю ему это. Казалось, что темнота каким-то таинственным образом превратила салон машины в исповедальню. Он ничего не сказал на это. Может быть, тоже знал, что такое детские мечты, и как легко они исчезают под наплывом суровой реальности взрослой жизни, накрывающей нас словно приливная волна и утаскивающей все, что нам дорого, назад в море. Знаете, никогда не поздно начать. Я имею в виду стать тем, кем вам всегда хотелось быть. Моя дочка все время об этом твердит. На его щеках наметились складки, как будто он пытался улыбаться. Я не была знакома с его дочерью и даже никогда не видела ее. Но Люси сообщила мне, что несколько лет назад девочка сильно болела и жила с мистером Бофейном, а не с матерью и мне в голову не приходило задавать лишние вопросы по поводу личной жизни начальника. «А как ваш отец относится ко всему этому сейчас?» — неожиданно спросил он. Его вопрос застал меня врасплох. Он погиб. Утонул, когда мне было 14 лет. Я отвернулась, потому что в глазах защипало, как в тот день, когда я, сидя на пирсе, Чувствовала брызги соленой воды на лице, и ожидание было бесконечным. Я не уходила, даже когда шторм настолько усилился, что находиться там стало просто опасно, и полицейскому пришлось отнести меня в свою машину. После этого я перестала играть, а потом мама продала пианино. Я больше не могла говорить, потому что воспоминания оказались вдруг слишком живыми и болезненными, Даже вскрытые бархатными занавесями, воображаемое исповедание, ⁇ темнота, которая обеспечивает вам анонимность. ⁇ Извините меня ⁇⁇ сказал он, подъезжая к светофору и намереваясь свернуть налево. ⁇ Я заметила, что голос его звучал приглушенно, словно ему было хорошо знакомо бремя страданий, когда бегущие годы, будто невидимые нити, закручиваются в плотный клубок и уже невозможно понять, где их начало. «Это было так давно», — тихо произнесла я. От его пиджака исходил стойкий запах туалетной воды, странным образом давая ощущение надежности. Между нашими сиденьями я заметила клетчатую ленту для волос и вспомнила, что он что-то сказал о своей дочери. «А как зовут вашу дочку?» Его резкие черты смягчились, И в полумраке салона машины он вдруг показался мне гораздо моложе, чем я до сих пор себе представляла. Только теперь, общаясь с ним в неформальной обстановке и имея возможность присмотреться, я поняла, насколько он красив. На его губах вновь появилась легкая улыбка, которая была мне уже знакома по сегодняшнему вечеру. Странно, что раньше я не замечала, как удивительно он умеет улыбаться. Ее мать дала ей имя Женевьева, но я обычно называю ее Горошенко. У меня вырвался невольный смешок, о чем я тут же пожалела. Это было так трогательно. Серьёзный деловой человек в строгом черном костюме называет дочку таким милым прозвищем. Как же мало, оказывается, я знала о нем. Что тут смешного? Он, казалось, был задет моей нездержанностью. Бафейн подвел машину к обочине у моего дома, и я с удивлением отметила, что где-то в глубине души испытываю разочарование от скорого расставания. А мой отец называл меня Элли. Только он один называл меня так. Все остальные зовут меня полным именем, Элеонор. «Вот как?» — сказал он, и мне показалось, что он все понял. Он протянул руку, чтобы открыть дверцу со своей стороны, но я поспешила его остановить. Это вовсе не обязательно. Отсюда я и сама прекрасно дойду. Мне показалось, что он хотел возразить, поэтому быстро открыла дверцу и вышла в удушливый ночной воздух. Как ни странно, мысли мои полностью прояснились. Я наклонилась к открытому окну машины. Благодарю вас, мистер Бофейн. «Поверьте, я очень признательна вам за то, что вы меня подвезли, хотя это было вовсе не обязательно. Вам ведь теперь предстоит такой долгий путь до Чарльстона». «А я рад, что оказался в этом баре», — мягко произнес он. «Между прочим, меня зовут Финн. Я тут подумал». Он замолк, словно тщательно подбирая слова, а затем тихо произнес. «Как вы считаете?» «Я плачу вам достаточно?» Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать смысл его слов. «Да, конечно, достаточно», — ответила я, заикаясь от волнения. Он медленно покачал головой. «Извините за этот вопрос, я задал его не в той форме, в которой собирался. Я просто хотел вас спросить». Интересно ли вам было бы получать некоторую дополнительную работу? Совсем не такую, какую вы обычно выполняете, и всего на пару часов в день. Но обещаю, оплата будет очень высокой. При мысли о том, что, возможно, мне никогда больше не придется возвращаться в Барпита, голова моя снова пошла кругом. И что же это за работа? По его глазам в тусклом свете фонаря. Было видно, что он что-то напряженно обдумывает. На самом деле, я еще не могу точно обозначить круг обязанностей. Я хочу предложить вам побыть компаньонкой одной пожилой леди, моей двоюродной бабушки. Она сейчас в больнице, но на следующей неделе уже вернется домой. Он говорил быстрее, чем обычно, и было видно, что ему почему-то очень хочется добиться моего согласия. У нее большой дом на острове Эдиста, из которого она почти не выходит. И мне не хотелось бы, чтобы она все дни сидела там в одиночестве. В моем сердце вдруг затеплилась слабая надежда, но тут же умерла, не успев родиться. У меня не будет возможности ездить на остров и обратно. «Транспорт — не ваша проблема», — сказал он таким тоном, словно все уже для себя решил. Я отошла от машины, и мне вдруг на мгновение показалось, что пахнуло свежим запахом океана. Знаете, а я ведь выросла на Эдисто. Возможно, я даже знакома с вашей двоюродной бабушкой. Мне показалось, что глаза его странно блеснули. Уже поздно, вам надо идти. Мы все обсудим завтра. Мне стало неловко под его пристальным взглядом. Конечно. Сказала я. Мне нравится ваше предложение. Спокойной ночи, мистер Бо. Я не договорила, так как формальное обращение мне вдруг показалось неуместным, но и по имени я его назвать не решилась. Поэтому я просто замолчала. Спокойной ночи, Элеонор. Увидимся утром. И не беспокойтесь по поводу вашей машины. Ее сюда доставят вовремя. «Благодарю вас за всё», — снова сказала я и, развернувшись, быстро поднялась по облупившимся ступенькам крыльца. Внезапно я подумала о том, каким убогим должен был выглядеть наш облезлый домишко в его глазах, и поблагодарила ночную темноту, позволившую скрыть то, что лучше было бы не демонстрировать. Я чувствовала его взгляд, когда вставляла ключ в замок и входила в дом. Но, закрывая дверь, не стала оглядываться. До моих ушей донеслось мягкое урчание мотора, машина поехала вниз по улице, и тут я услышала тихий шум шагов в темноте наверху и скрип матрасных пружин. Я сделала глубокий вдох, принюхиваясь к несвежему запаху жареной курицы и едва заметному аромату дорогого одеколона, исходящему от пиджака, который я забыла вернуть владельцу. Я поплотнее завернулась в него, погасила в коридоре свет и направилась вверх по ступенькам в свою комнату. Где-то далеко раздался глухой рокот грома, а я стояла в темной спальне, глядя из окна на небо, в ожидании грозы. Впервые за много лет я думала о доме, где выросла, вспоминая, как дующий с океана ветер играл в желобах, и его завывание казались мне пением сирен. Отец научил меня никогда не бояться грозы, и я верила ему до того самого дня, когда он погиб. Понимая, что мне уже не уснуть, я уселась на кровать, все еще кутаясь в пиджак моего босса, и в ожидании дождя позволила себе предаться размышлениям о неожиданно открывающихся передо мной возможностях.